Ну уж, бог тебя простит, кит державный говорит Но зато твое прощение ты исполни повеление Рад стараться, чудо-кит, на коленях ерш пищит Ты по всем морям гуляешь Так уж верно перстень знаешь, царь девиц Как не знать, <смешно> можем разом отыскать Так ступай же поскорее, да сыщи его живее.